Глава 24. Николай Стрельцов умер в результате травм, несовместимых с жизнью, полученных в драке вместе лишения свободы. С мрачным видом доложила Алена на следующее утро. И если проще, убили его на зоне. Василиса только-только университет закончила. Уже хорошо. Рассеянно отозвался Фокин и тут же поправился. То есть я хотел сказать, что теперь его причастность к убийству Ивушкина исключается полностью. И хоть одним скелетом из прошлого меньше. И даже не одним». Алена вопросительно вскинула брови. Звонил Ходаков, «Алексей Агапов, предположительно, родной сын Георгия. Точнее бы, конечно, сказала экспертиза, но нет у нас полномочий и рычагов, чтобы заставить их провести ее. Думаю, Жора уже этим занимался. Неспроста поставил Алексея во главе своей фирмы». «Я знаю», — проговорила она. Алена честно чуть не плакала от разочарования. Ее стройная версия о преступном сговоре Василисы Стрельцовой с Алексеем Агаповым рассыпалась с оглушительным звоном. Она предполагала, нет, правильнее, мечтала о том, что эти двое, познакомившись еще в детстве по каким-то мотивам, из мести или ради наживы, решили развести Жору Агапова на деньги. Узнав какие-то страшные его секреты, Стрельцова и Волков вплотную подобрались к нему, к Жоре. Волков посредством шантажа заделался его сыном и возглавил преуспевающую фирму. Но что-то пошло не так. Возможно, Ивушкин, как бывший соратник Жоры, вступился за друга и поплатился. А Стрельцова? Ее роль во всем этом деле? Алене еще предстояло выяснить. Но одно то, что она унесла с места преступления орудие убийства, на котором две пары отпечатков, отсутствующих в базе женщины и мужчины, делало ее виновной. Алена предполагала, что это пальцы самой Стрельцовой и Агапова. Он убил, она вынесла нож из зала. Алена даже мотив для убийства Ивушкина Агаповым-младшим нашла, и это не месть. Ивушкин узнал, что Агапов шантажист и... в общем, не срослось, что называется... Волков Алексей действительно оказался сыном Агапова. И со Стрельцовой никогда прежде не пересекался. Ходоков звонил Алене вчера поздним вечером уже из аэропорта и доложил противным голосом. Братья Стрельцовы обитали очень далеко от того места, где проживал с матерью Алексей Волков. Учились в разных школах в разных городах. И на летних каникулах, Василиса никогда не ездила ни в какие лагеря отдыха, где могла бы пересечься с Волковым. Все каникулы проводила с дедей, Так утверждают в один голос все ее учителя. А ты узнала, за что Николай Стрельцов присел, когда она училась в университете? По какой статье? Стрельцов Николай получил срок в 4 года за нанесение телесных повреждений. Кому он их нанес и где, она пока не знала. Дело в свободном доступе не оказалось. Алена сделала запрос, обещали сегодня открыть ей доступ, и там его убили. Уточнил Ходаков из аэропорта. Да, была драка, такое случается. Ну да, ну да. Не уверена, отозвался Ходаков. Значит, кто у нас остается подозреваемым? Кто и был? Стрельцова. И мотив у нее все тот же – месть. А соучастником преступления был Усов. Он принес ей нож. «Ну, об этом мы можем только догадываться». Ходаков громко зевнул в трубку. Она могла его и с собой принести. «Нет», — последовал ее категоричный ответ. «У нее с собой был маленький клатч, Такой нож туда бы не вместился. Если притащила его в куртке, то как пронесла в зал? Бред, Ходаков. Позже на утреннем совещании уже полковник назвал бредом все их версии. «Скоро Новый год». «Усиления по всем отделам вводятся, а вы мне резину тянете. Прошло две с половиной недели, а у вас все те же танцы с бубнами. Завязли в нулевых, коллеги. Сбила вас столку личность Орлова Ивушкина. А он мог просто домогаться Стрельцовой и зато получить ножом в сердце. Что по отпечаткам на ноже? Не установили причастных?» С отпечатками тоже было все не очень. Рыков проверил всех сотрудников ресторана, кто обслуживал в тот вечер банкет. Не нашлось причастных. На фирму ездил с оборудованием, там отсканировал пальцы всего коллектива. Тоже ноль. «Значит, это был кто-то посторонний!» Повышал голос полковник до немыслимых октав. «Кто-то вошел незамеченным и также вышел! Где Стрельцова? Почему не ищете?» Стрельцова как сквозь землю провалилась. Ее объявили в розыск еще полторы недели назад. Но все бесполезно. У Фокина даже начали закрадываться гадкие мысли о том, что ее нет в живых. «Проверили всех ее хорошо и плохо знакомых, товарищ полковник», докладывал спустя пять минут Фокин с хмурым лицом. «Всех ее сокурсников проверили на возможную причастность». В том смысле, что кто-то мог обеспечить ее убежищем. Все мимо. Никто с ней не общался с момента завершения учебы. Коллеги тоже ее не встречали с того памятного вечера. Только сестра Усова видела ее, когда Стрельцова утром напала на нее с требованием вернуть деньги. Усова ни о каких деньгах не знает, но заявление о нападении написала. А также о том, что в ее квартиру кто-то вломился накануне того дня, как Стрельцова на нее напала. «И что за деньги?» — вцепился сразу полковник. «Какие мысли?» «Мы предполагаем, что Усов кого-то шантажировал. Возможно, Стрельцову. Либо он видел момент убийства» либо принес ей нож по требованию и потом сложил два и два. Зачем же ей был нужен такой нож за банкетным столом? Это вызвало бы неприятные вопросы. Бред все это, Фокин. Ищите Стрельцову. Она убийца. Ее шантажировал Усов, потому что видел момент убийства. Ему она, возможно, и заплатила, а потом пришла забрать деньги и расправиться с шантажистом, что у нее великолепно получилось. Только денег не нашла. Пропил, прокутил, отдал. Сестре. Все. Больше никаких версий слышать не хочу. Главная подозреваемая Стрельцова. С ее мотивами после будем разбираться, как поймаем. Ищите ее. У вас три дня. Потом полетят головы. Все поняли. Вернувшись в кабинет, они расселись по своим местам и провели в молчании полчаса. Фокин читал заключение Рыкова о проведенных исследованиях. Ходаков писал отчет о командировке. Леонова ждала, когда ей на почту придет информация о деле Стрельцова. За окном крупными хлопьями сыпал снег. Температура была близка к нулю, и каждый из них, косясь на оконный проем, думал о чем угодно, только не об убийстве Евушкина. Скоро Новый год, как справедливо заметил полковник. В магазинах предпраздничная суета, уже открылись елочные базары, и, проходя мимо, Фокин отчетливо слышал запах хвои и смолы, но впервые ничего не чувствовал. Ни радости, ни оживления, ни легкого раздражения от толчеи, полное равнодушие к происходящей вокруг него суете. Что ему грядущий праздник, если он теперь один? Прежде был с Жанной. Она без устали бегала по магазинам, забивая холодильник деликатесами. Фукин еще помнил огромные амаровые клешни, нацелившиеся на него с полки. Были и мандарины в вазах, и икра. И гусь запекался с яблоками. И горы разных салатов и закусок. И если обстоятельства срывали ему праздничную ночь, то потом они все равно пировали. Тихо вдвоем, но праздновали. И он еще неделю без конца лазил в холодильник, чтобы схватить с полки что-нибудь вкусненькое. Жанна теперь чужая женщина. Выложила позавчера в сети новое фото с примерки белого платья невесты. И не то, чтобы ему было больно смотреть на нее в этом платье, но неприятно точно. И он не обрадовался и не лайкнул фото. Странно все же, прервал тишину Ходоков. Он вообще подолгу не мог молчать. Стрельцовы были бандитами, матерыми, судя по рассказам местных. Но Николай ни разу не попал в поле зрения правоохранительных органов. Задаю им вопрос. Почему? «Осторожным, — говорят, — был. Брат его тот, да, вечно нарожен лес. Все какие-то новые темы для бандитских промыслов выдумывал. И все по-крупному. никакой то там гоп-стоп. От того его и за руку схватить было сложно. А точнее...» Отозвался Фокин, отрывая взгляд от окна, за которым белая пелена снега превращала все вокруг в уродливые сугробы. То деньги фальшивые взялись с корешами выпускать. Потом лекарства какие-то производили в гараже. С лекарств на алкоголь паленый переключились. Поставки, говорят, были по всей стране. Денег подняли немало. Но все как-то очень вовремя прекращали. Полиция не успела доказательную базу собрать, как они уже свернули производство. И почему же при таких деньгах «Братья не обзавелись жильем в Москве», — глянула на них Леонова. «Отец Василисы у ее матери в аварийном доме проживал, и то нечасто, в основном наездами. Николай на родине племянницу воспитывал. Куда деньги-то подевались?» А вот тут мне коллеги поведали очередную интересную историю о Стрельцове-младшем. Перед самым своим исчезновением он занялся сбытом краденого золота в особо крупных размерах. И не цепочки с кольцами имелись в виду, а слитки. Он ездил куда-то на север и оттуда вез все напрямую в Москву. Был посредником между продавцами и покупателями. По слухам, денег поднял очень много. И занимался этим года два до своего исчезновения. «Почему сразу не доложил?» — прищурился недобро Фокин. «Так полковник не велел вязнуть в нулевых. Приказал забыть эту тему». Принялся оправдываться Ходоков. Опять же, все на уровне слухов. И вот еще чуть не забыл. Перед тем, как Стрельцову-старшему сесть, он переехал. Куда, никто не знает. Но дом и хозяйство продал и уехал. Всем сказал, что к племяннице подался. Срочно сделать запрос на возможное приобретение им недвижимости в Москве. Леонова, слышишь? Так точно, товарищ майор, уже. Сеть сегодня работала из ряда вон. Просто отвратительно. Ей еще на первый ее запрос информация не пришла, а тут второй загрузила. А интернет словно снегом засыпало, крутит голубым кружочком по центру монитора, как новогодний хоровод вокруг елки, — подумала Алена с раздражением. А почему, собственно, раздражалась? Она всегда любила этот праздник, всегда ждала какого-то чуда. Сначала это был Дед Мороз, не обязательно со Снегурочкой, но подарки всегда Алена получала отменные. К огромному шуршащему пакету с конфетами и шоколадками непременно добавлялась какая-нибудь игрушка. Игрушки бывали самыми разными, но всегда желанными. И странно, как это Дед Мороз всегда угадывал ее желание? Так она думала ребенком. Повзрослев, поняла, что никакой это был не Дед Мороз, а переодетый папа или его друг. Алена поначалу расстроилась Но взрослые ее убедили, что костюмированный визит нисколько не умаляет чуда, Как раз наоборот, им, взрослым, кто-то на ухо шепнул, что именно она хочет. Так вот, потом подарки стали класть под елку. Когда родители уехали из Москвы, купив себе квартиру на море, стоимость ее желаний просто стала переводиться ей на банковскую карту. Бабушка как-то попыталась заморочиться с коробкой в шуршащей яркой упаковке. Так Алена с улыбкой велела ей забить. «Я взрослая девочка, ба!» И сейчас вот, наблюдая за тихим падением снежных хлопьев с небес, Алена неожиданно осознала, что страшно желает вернуться в то время, когда были и Дед Мороз, и коробки под елкой, и искренняя вера в чудо. Алене вдруг очень захотелось чуда. Только от кого его ждать? Походу в новогоднюю ночь она останется одна. Бабушка, долго навязывавшая ей свою компанию, смирилась, поддалась на ее уговоры и решила праздновать у старых друзей. Алена кулаком била себя в грудь, уверяя, что одна точно не будет. Но она знала, что врет. Тот человек, с кем бы она желала пригубить шампанское под бой курантов, ни за что не захочет ее компании. Он продолжает любить Жанну, хотя, кажется, даже не осознает этого. А она, она станет ждать чуда. Пусть даже оно будет прорывом в уголовном деле, а не в ее личной жизни. Алена покосилась на Ходакова. Вот кому по-хорошему позавидовать было можно. Прилетела с командировки с новостями, которые напрочь перечеркивали пару рабочих версий, и ничего себе не переживает. Сидит, печатает отчет, с кем-то по телефону переписывается. Перед этим созванивался и договаривался о покупке алкоголя на праздник. Про девчонок спрашивал. Просил себе не очень страшненькую пригласить, иначе он со своей приедет. Вот кому хорошо. Никаких переживаний, никаких желаний запретно-запредельных. Есть праздник, значит, должен быть стол. А за столом группа лиц, по возможности веселых и красивых. И пускай будут алкоголь «И танцы!» «Таким чудесам легко сбываться!» С неожиданной грустью подумала Алена. На ее столе завибрировал телефон. «Громов!» «Громов?» Она нахмурилась. «Этому-то что надо?» Но ответила. Вдруг новости по делу. «Но Громов?» «С ума сойти! Вдруг принялся бормотать что-то о своей внезапной к ней симпатии, которая возникла при таких нелепых трагических обстоятельствах и не отпускает?» «Вы что делаете в новогоднюю ночь, товарищ старший лейтенант?» Мягко поинтересовался Громов довольно-таки приятным голосом. «А что?» — ответила она с вызовом. Хотя могла бы ответить честно. Примет ванну, влезет в самую смешную свою пижаму, сядет перед телевизором, а потом уснет, так и не открыв шампанское. Потому что глупо пить его в одиночку. Это, как она считала, напиток для компании. Или для двоих. Просто хотел вас пригласить, и он запнулся. А она сразу поняла, он просто позвонил на удачу. Просто ждал какого-то чуда. И она вдруг ответила, не забывая при этом наблюдать за Фокином. А приглашайте. Возможно, рассмотрю. Возможно, соглашусь. С фальшивой радостью проговорила Алена. Созвонимся. Сейчас мне страшно некогда. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Алена, спасибо. Я даже не надеялся. Я перезвоню вечером. Хорошо. Она отключилась, снова покосилась на Фукина. Убедилась, что тому все равно. он, кажется, даже не слышал. И снова уставилась. Навертлявый синенький кружок в центре монитора.